Глава десятая Они провели у моря еще неделю. Все было сказано. Врач подыскал для него хоспис на юго-западе города, неподалеку от озера и леса, отдельную палату с видом на парк. Мартин собрал последние силы. По утрам он оставался в постели, но обедал и ужинал вместе с Улой и Давидом, даже если съедал всего лишь банан или йогурт или подсушенный в тостере кусок белого хлеба. Опираясь на плечо Улы, он мужественно ходил на берег, а вечером сидел у кровати Давида и читал ему вслух или слушал, как читает Ула. И радовался, что в то время, как сам он слабеет, Давид крепнет на глазах и сможет постоять за себя в школе и разберется с любым Беном, так же, как завоевал авторитет у детей на морском побережье. Лежа в шезлонге или на кровати, не в силах уснуть от боли, он иногда воображал картины своего мира без себя. Он видел Улу и Давида дома, за ужином, за работой в саду или спешащим по каким-нибудь делам в городе. Пытался представить себе, как он, в виде некоего духа, находится рядом с ними, с их земной реальностью, не имея к ней никакого отношения. Может, у него было бы чувство, что он путается у них под ногами, хотя они никак не могут столкнуться с ним, с духом. Ему хотелось, чтобы эта земная реальность без него была комфортной. Но будет ли она радовать его духа или огорчать, или, чего еще хуже, вызывать у него зависть? Будет ли он чувствовать себя аутсайдером? И как все будет обстоять с тем или иным Петром Гундальтом? То, что в жизнь Улы рано или поздно войдет другой мужчина, не вызывало у него никаких сомнений и было бы для него чем-то очевидным и естественным, но как он будет чувствовать себя рядом с ними, обитая в их доме в виде духа? Мартин понимал, что все это глупости. Но он был уже слишком слаб, чтобы читать. Может, смысл чтения для него заключался именно в том, чтобы отвлечь или уберечь себя от глупых мыслей? Чем слабее он становился, тем чаще плакал. В детстве он считал, что надо подавлять слезы, и постепенно разучился плакать. Он десятилетиями не мог заплакать, хотя иногда слезы были ему очень нужны. Его словно заколдовали. И вот теперь он плакал, слыша пение дрозда и голоса играющих детей или видя закат солнца. А когда по щекам его струились слезы, он вспоминал одну строку из Генриха Гейна, и ему тоже казалось, что его сердце сладко истекает кровью. Подлинным счастьем для него были минуты, когда Ула садилась на песок рядом с его шезлонгом и клала голову ему на плечо. Она делала это каждый вечер перед тем, как они возвращались в отель. Они делились каким-нибудь воспоминанием или впечатлением, какой-нибудь мыслью. Он говорил ей, что любит ее. Она отвечала «Я тоже тебя люблю, Мартин, я тоже тебя люблю». Иногда, когда он засыпал, и она не хотела его будить, они оставались на берегу совершенно одни. Вокруг была тишина, солнце висело над самым горизонтом, тени становились все длиннее. Веяло ночной прохладой. Давид приносил еще один плед, ула накрывала им Мартина, и они ждали, пока солнце не погрузится в море.